Глава 14. Чёрная река. Площадь, занимаемая водой на земном шаре, исчисляется в более чем 38 миллионов гектаров. Объём этой жидкой массы 2 миллиарда 250 миллионов квадратных миль. Если представить её в форме шара, то он будет иметь диаметр 60 миль, а вес составит 3 квинтиллиона тонн.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 «Где мы, — вскричал канадец, — в Квебекском музее?» «Нет, скорее в гостинице сумерат с позволения их чести», — возразил консейль. «Друзья мои, — отвечал я, приглашая их войти, — вы не в Канаде и не во Франции, а на судне на Утилус и в пятидесяти метрах ниже уровня моря». «Надо верить, если их честь это утверждает», — сказал консейль. Надо признаться, эта комната может ошеломить даже такого фламандца, как я. Удивляйся, мой друг, для такого классификатора, как ты, здесь есть над чем поработать. Мне незачем было давать этот совет к консейлю. Усердный парень наклонился уже над витринами и бормотал разные термины. Класс брюхоногих, семейство моллюсков, род цепрей, вид цепрея мадагаскарская —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 электрический свет проникал даже в самую глубь волн. Если допустить гипотезу Эренберга, который верил в фосфорисцирующее свечение подводных глубин, то, конечно, природа приберегла для их обитателей одно из чудесных зрелищ. Я мог теперь судить о его необычайной зачаровывающей прелести, не передаваемой никакими словами. С каждой стороны у нас было окно,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 Канадец знал, может быть, эту квалификацию, но консель знал об этом гораздо больше. И теперь, соединенный узами дружбы с Недом, он не мог допустить, чтобы друг был менее его образован. Поэтому тотчас начал проповедовать. нет вы очень искусный рыболов. Вы на своем веку переловили довольное число этих животных. Но я побьюсь об заклад, что вы не знаете, как их разделяют». «Как их разделяют?» — повторил нет «Что ж тут знать?»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 Первый — колючеперые, у которых верхние челюсти подвижные, а жабры — гребенчатые. Первый отряд включает пятнадцать семейств, то есть три четверти известных рыб. Представитель — окунь. «Вкусен мошенник», — заметил Нэтленд. «Второй», — продолжал Кунцель, — «брюхоперые, у которых брюшные плавники расположены позади грудных, не соединенных с плечевой костью».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 «Отличные, все до едины отличные!» — вскрикнул гарпунер. «Так и тают во рту!» Нед смотрел на ры решительно только с гастрономической точки зрения. «Четвертый», — продолжал канцель, не теряя присутствия духа, «без перы, с продолговатым телом, без брюшных плавников, покрытые толстой слизистой кожей. В четвертом отряде только одно семейство. Представители — угорь обыкновенный, угорь электрический».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 у которых верхние челюсти срастаются неподвижно с межчелюстными костями и у которых недостает брюшных плавников. разделяются на два семейства представители и глобрюхи рыба луна ну этими кастрюльку нечего пачкать вскрикнул нет что ж поняли друг нет спросил ученый канцель совсем ничего не понял ответил нетэт но вы рассказываете очень занятно что касается хрящевых рыб продолжал непоколебимый консейль. Они разделяются только на три отряда. Это лучше, заметил Нэтт. Первый. Круглоротые. Вместо челюсти у них одно серединное отверстие, а жабры открываются множеством дырочек позади черепа. В первом отряде имеется одно только семейство. Представитель — морская минога. Это хороша, сказал Нэтт Лендт. Второй. Пластины жаберные. У них жабры как у круглоротых но нижняя челюсть подвижная, разделяется на два семейства, представителей скат и акула. — Что вы! — вскрикнул нет Скат и акула в одном отряде? — Ну, друг, канцель, если вы дорожите скатом, так не ставьте его рядом с акулой. Только так ваш скат и будет цел. — Третий, — продолжал канцель, — осетровые. Жабры у них, как обычно, открываются одним отверстием, защищенным жаберной крышкой. В этом отряде четыре рода.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 Я не поручусь, отличил бы он скумбрию от макрели или нет. Канадец, напротив, без затруднения называл почти всех рыб. спинарок сказал он. «Вот спинарок И спинорог китайский!» Род спинорога — семейство жесткокожих, отряд сростно-челюстных, — промотал консейль. на и консейль, взятые вместе, стали бы замечательными натуралистами. Канадец не ошибся, множество спинорогов кружилось и резвилась около Наутилуса. «Ишь, какие они приплюснутые!» — сказал Нэтленд. «Ишь, какая мережка на коже! А на спинке шипы, и хвост скажем каждого боку утыкан колючками в четыре ряда. Надо же, сотвоина наш такая тварь!» Ничего не может быть прелестнее чешуи этих спинорогов. Сверху серое, а снизу белая с золотыми пятнами, блестевшими в темных струях. Между спинорогами сновались скаты.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 Спарит носных грациозно зашнурованных шестью поперечными полосками, японских саламандр, мурену из отряда угрей, около шести футов длиной, с маленькими живыми глазками и огромным зубастым ртом и многих других замечательных особей. Нашему удивлению не было конца, восклицания не умолкали. нет называл рыб, консель их классифицировал, а я восхищался.